Глава 21. Тишина казалась странной. Проработав в газете 3 дня, Ханна ещё ни разу не замечала, чтобы здесь царило такое угнетающее безмолвие. Основную часть дня она провела в комнате для допросов в ожидании собственного допроса, который так и не состоялся. Освобождённая помощница редактора, разумеется, не жаловалась. Кто в здравом уме мог ждать неприятной беседы с представителем закона после того, как нарушил этот самый закон. Однако детектив-инспектор произвёл на Ханну очень приятное впечатление. Нечасто привлекательные мужчины интересовались её мнением хоть по какому-то поводу. После брака с самовлюблённым эгоистом, все разговоры которого сводились к собственной персоне, казалось приятным разнообразием высказать собственную точку зрения. Вместо этого помощницу редактора встретила довольно странная женщина. Она представилась адвокатом газеты, велела забрать машину Бенкрофта и отогнать её к церкви. Ханна успела как раз вовремя, чтобы ягуар не эвакуировали. Однако штрафа за неправильную парковку избежать не удалось. Теперь квитанции лежали в кармане, а сам автомобиль уже стоял в сарае. Девушка вернулась на работу и застала там Редже и Окса. который как раз приехали обратно из Шотландии. Грейс рассказывала им новости о Саймоне. Специалист по паранормальным вопросам сидел на столе и невидищим взглядом смотрел в окно, а главный уфолог мерил шагами помещения, напоминая запертого в слишком тесной клетке тигра. "Кому-нибудь принести чашечку чая?" учтиво спросила Грейс. "Нет!" огрызнулся Окс. Не нужен "Мне нужен не чёрт там чай. Не обращай на него внимания." Мерк сказал Рэдджи, поворачиваясь и укоризненно глядя на коллегу. Тот смущённо потупил глаза. Он не хотел. "Я всё понимаю", заверила Грейс. "Все мы расстроены новостями". Окс молча помотал головой и снова принялся ходить из угла в угол. Стелла сидела чуть поодаль и смотрела в телефон. Зелёные волосы падали ей на лицо. "Известно, когда состоятся похороны?" спросил Рэдджи. Пока полиция не завершит расследование, боюсь нет, тихо проговорила Грейс. Да, точно. Конечно. Окс схватил со своего стола небольшую зелёную фигурку инопланетянина и с силой сжал её. А когда игрушка издала громкий писк, швырнул её в урну. Снова повисло молчание. Ханна его не выносила. Даже в начальной школе, когда учитель заставил весь класс сидеть тихо, Чтобы вынудить сознаться того, кто украл шоколад, Утими Уолша выдержала всего минуту и начала бормотать извинения, хотя ничего не брала. Просто не могла дольше терпеть скопившееся напряжение. Что там говорить, после ухода от мужа Ханна даже с трудом засыпала в тишине и предпочитала задрёмывать при работавшем телевизоре или под звуки радио. Вот и сейчас она нарушила молчание. указав на большой предмет, который лежал на столе. Значит, это тот самый унитаз? О да, кивнул редже. Владелец паба его опознал. На фаянсе осталась трещина после того, как один из посетителей упал и сломал зуб. "Ясно", протянула Ханна. "И как всё прошло?" "Ну, я бы не назвал это самым достойным из проведённых расследований в истории сверхъестественного". Отец Реджи с конфиуженно покраснел, а потом кивнул на кабинет Бэнкрофта. Но мы последовали его совету. Сначала местный католический священник отказался проводить обряд изгнания демона, но когда узнал, что викарий протестантов согласился, поспешил на место событий. И вскоре духовенство двух религий сошлось на дуэли в банкетном зале паба. Серьёзно? Окс запечатлел детали события на фотокамеру, кивнул Реджи и посмотрел на коллегу. Однако тот таращился в пустоту перед собой, не проявляя интереса к беседе. Всё закончилось потасовкой, причём оба противника уверяли, что оппонент первым нанёс удар. Как я и упоминал, не слишком достойное происшествие. В итоге посетители тоже начали бросаться друг в друга едой. В общем и целом же это было самое типичное для Шотландии мероприятие. Похоже, статья получится отличная. Пожалуй, без особого энтузиазма согласился Реджи. Уверен, что ему новый кивок в сторону кабинета Бэнкрофта точно понравится. Хотя даже если так, похвалы можно не ждать. Где чёрт побери этот мизантроп, спросил Оксхану уже в третий раз. Не знаю, повторила она тот же ответ, так как не располагала новой информацией. Но всё же решила пояснить, Они с той странной женщиной-адвокатом покинули участок одновременно со мной. Один из констеблей оказал мне любезность и довёз до припаркованной машины Бенкрофта. Я предполагала, что сам он уже будет здесь к моменту моего возвращения. Ставлю на то, что наш вереричивый алкоголик направился прямиком к ближайшему питейному заведению, фыркнул Реджи. Ага, согласился Окс, заливая небыль в свою вину. Ханна собиралась вступиться за начальника, но передумала. На самом деле Бенкрофт в это время находился всего в 100 ярдах от здания газеты, неудобно скорчившись на пассажирском сиденье конореечно-жёлтой спортивной машины. Доктор Картер предложила подвезти клиента в кафе на обед, затем в паб. Оба раза тот отказался, во второй к собственному удивлению. Тогда адвокат купила кофе. И почти насильно вручила Бенкрофту стаканчик с ароматным напитком, название которого звучало по-итальянски, и который стоил, вероятно, дороже билета на самолёт в Италию. Теперь они с мисс Картер сидели в припаркованной на Милли-стрит машине. Бенкрофт собирался уйти сразу, но адвокат выразила желание побеседовать. На это отчётливо намекала заблокированная дверца. Бенкрофт не слишком любил законников. Даже те, кто освобождал его от настойчивых расспросов в полиции. Он ненавидел, когда ему говорили, что надо делать, а адвокаты обожали раздавать приказы. Отсутствие привычной дозы алкоголя и никотина в крови также не помогало сохранять терпение, поэтому Бенкрофт был раздражён, вернее, раздражён сильнее, чем обычно. Особенно его бесила манера собеседницы хихикать. Как по команде она снова издаласкрежетание. которая выдавала за смех, причём происходило это внезапно без всякой видимой причины. Итак, заявила мисс Картер, поворачиваясь к пассажиру. Нам пора. Она резко замолчала и осмотрелась по сторонам. Боже, прохожие наверняка думают, что мы занимаемся этим. Чем это? Когда я вижу двух людей в припаркованной машине, то всегда гадаю, какие грязные делишки они там творят. Интересно, Она сейчас тоже так думают, мисс Картер нервно захихикала. Как оказалось, от смущения её голос становился выше на октаву, от чего звучал ещё противнее. Ну, что мы целуемся и так далее? Нет. Но мы могли бы этим заниматься. Нет, не могли бы. Кстати, многих женщин привлекают нерешивые мужчины, которым всё равно, что о них подумают. Вообще-то я имел в виду эту машину, после неловкой паузы отозвался Бенкрофт. В ней даже сидеть неудобно. Не представляю, чтобы двум людям пришло в голову заняться тут чем-то ещё. Учитывая свободное пространство, здесь даже одному было бы сложно заняться чем-то ещё. Ну и шуточки, женщина игриво шлёпнула Бенкрофта по руке. "Я решила, что вы мне нравитесь. Я в восторге", проворчал он и снова попробовал открыть дверцу. "К сожалению, у меня нет времени сидеть здесь весь день и флиртовать". Нужно обсудить ваше дело. Чудесно. Вам важно понять, нельзя больше проводить собственные расследования, заявила адвокат, приняв выражение, которое сама наверняка считала серьёзным. Пусть полиция занимается своим делом. У журналистов девиз: чужое дело это наше дело. Да ладно вам, мисс Картер провела пальцами по плечу Бенкрофта. А вашу газету вряд ли можно отнести к средствам массовой информации. Он смирился беседентцу самым суровым своим взглядом. "Ой, как похоже на кота-грампи", захлопала она, но тут же осеклась и отодвинулась, насколько позволяло пространство машины. Видимо, по выражению лица клиента, поняв, что сравнивать его с животным было ошибкой. "Я главный редактор этой газеты, и пока я им остаюсь, мы не станем игнорировать горячие новости. А в этом деле всё так вопиет, пахнет жареным". Понимаю, внула доктор Картер. Просто хотела сказать, что вы можете выдавать желаемое за действительное из-за сочетания чувства вины и стремления хоть ненадолго стать прежним журналистом, поэтому и пытаетесь найти всему объяснение, тогда как молодой человек поднялся на крышу один и, конечно, это трагедия, но ничего необычного здесь нет. Не о чем писать. Я сам решу, о чем стоит писать. Просто для ясности. Вы велите мне не давать ход истории. Но ну, я бы не стала выражаться именно так, но позвольте мне сформулировать предельно чётко. Я никогда не стану мешать публикации хорошей статьи. Бенкрофт отвернулся и посмотрел в боковое окно, по которому стекали первые капли дождя. Я остаюсь главным редактором газеты до тех пор, пока комиссия с Харнфорд не уволит меня и буду вести дела так, как посчитаю нужным. А теперь отоприть эту проклятую дверцу. Она открыта. Вздохнула мисс Картер. Нужно просто чуть сильнее нажать на ручку и потянуть на себя. Бенкрофт поступил согласно инструкции, и в этот раз всё получилось. Он неуклюже подхватил костыль с заднего сиденья, едва не ударив собственного адвоката и не заработав тем самым иск, и поспешил прочь. Доктор Картер минуту понаблюдала, как клиент наполовину докатывал, наполовину допрыгал до входа в здание под усиливавшимся дождём. После чего нажала на клавишу быстрого набора на приборной панели, а когда дозвонилась, сказала: "Похоже, у нас проблема. Ещё одна". "Спасибо", поблагодарила Ханна, принимая от Грэя вторую кружку чая, хотя совершенно не хотела его пить. Настроение сотрудников газеты не улучшилось, но напряжение в помещении немного ослабло. В отсутствие других дел Рэдджи начал систематизировать свои заметки. Грейс попросила Стеллу внести информацию по расходам в бухгалтерскую программу, встретив совсем незначительное сопротивление, которое сопровождалось историческим минимумом ворчания. Рэджо подошёл к Ханне, сел рядом с ней и тихо сообщил: "Возможно, не следовало бы говорить. Ну, ты знаешь, мы следим за всеми необычными смертями". "Ага", кивнула девушка, не доумевая, к чему ведёт собеседник. Так вот, похожий случай, точь в точь как у бедного Саймона, произошёл совсем недавно, из того же здания. Кто-то, Реддже запинался, явно не слишком желая говорить об этом. Ну, понимаешь, он понизил голос до шёпота. Кто-то спрыгнул с крыши пару недель назад. А протянула Ханна: "Не представляй, как реагировать". Так вот, не знаю, связано ли Рэдджа осякся, услышав грохот, который доносился из приёмной. Затем двери в загон распахнулись, и на пороге возник промохший Бенкрофт. Провались к дьяволу этот манчестер с его дерьмовой погодой. Раз, механически сказала Грейс, похоже, даже не заметив этого. Чёрт возьми, женщина, да это была почти констатация факта. Два. Бенкрофт пробормотал себе под нос что-то, что не сумела различить даже Грейс. си его слухом как у летучей мыши затем заметил лежавший на столе унитаз и кивнул а замечательно дело прежде всего значит это и есть тот самый сортирный демон из фолкерка серьёзно ледяным тоном произнёс окс только теперь отворачиваясь от окна и глядя на начальника именно это для тебя прежде всего первое что ты решил обсудить Это какой-то дерьмовый унитаз из дерьмового фолкерка, который мы разместим на дерьмовой передовице твоей дерьмовой газеты?" Окс попыталась вмешаться Грейс. "Не следует." "Нет, нет," остановил её Бенкрофт. "Если ему есть что сказать, пусть облегчит душу." "Мне есть что сказать?" переспросил Окс, подходя к начальнику на несколько шагов. "Мне? Ты лицемерный сукин сын. Не я изтезал бедного парня." Когда Реджи попытался преградить путь коллеге, тот только отмахнулся: "Дай мне сказать. Не мешай". Затем обвиняюще наставил указательный палец на Бенкрофта. "Ты обращаешься со всеми нами как с ну да пофиг". Но вот Саймон был хорошим парнем, очень хорошим. Любил эту газету, чёрт побери, мечтал здесь работать. Подумать только, работа вникчёмной дурацкой газетёнке, чья ты мечта. Но ты растоптал эту мечту. Бенкрофт ненадолго застыл, будто обдумывая сказанное, а затем уверенно заявил: "Брехня!" Несмотря на попытки Реджи, Грейс и Ханны остановить Окса, он бросился на главного редактора, неловко оттолкнул его к стене, рухнул следом, а когда поднялся, то занёс кулак над колчаногим противником. Грейс перехватила запястье маленького уфолога, однако сила инерции потащила её вперёд. заставив споткнуться и неуклюже упасть на пол. Окс попробовал высвободить руку, чтобы дотянуться до Бенкрофта. "Чен, немедленно прекрати, что я тебе говорю?" воскликнул Реджи, вставая между напарником и начальником, пока Ханна спешила на помощь Грейс, которая ударилась головой при падении. "Наш друг погиб, но нельзя почтить его память дракой. Сейчас же поднимайся на ноги." Тяжело дыша, Окс некоторое время негадующе взирал на Бенкрофта, но в конце концов встал. Заметил Грейс и тут же растерял весь запал. Боже, прости меня, пожалуйста. Ничего страшного, заверила она. Я не пострадала. Редженалд, отведи этого дручуна домой. Стелла, собирайся, мы тоже уходим. С помощью Ханны Грейс поднялась на ноги. Вообще-то нам ещё газету надо выпускать. Относительно спокойно по своим меркам произнёс Бенкрофт, который по-прежнему лежал на полу. Мы обязательно займёмся ею завтра, с нажимом ответила Грейс. Сегодня никто не способен вести дела. Она заметила, что Бенкрофт собирается возразить, и впирила в него предостерегающий взгляд, заставив промолчать. Вы уверены, что ничего не болит? спросила Ханна, похлопав Грейс по руке. Я в порядке. Ещё раз, прости, начал было Окс. Не бери в голову, рисковато прервала его Грейс, но спустя мгновение уже мягче добавила. Если хочешь помочь, то подвези нас со стелы до дома. Тут недалеко, но я забыла взять сегодня зонт. Конечно, кивнул Редж. Все четверо сняли верхнюю одежду с вешалки и молча вышли в приёмную. Ханна протянула руку всё ещё лежавшему на полу Бенкрофту, но тот лишь отмахнулся. и громко выкрикнул вслед удалявшемуся сотрудникам Совещание ред коллеги завтра в 8:00 утра Я навощился выпить крови Владельцы музея восковых фигур Восковой мир в Мёртертидвиле пребывают в недоумении после серии необычных происшествий Директор Гленнис Дэвис, возрастней известен, рассказала, что впервые заметила нечто странное несколько недель назад В здании постоянно срабатывала сигнализация, поэтому поначалу мы думали, что внутри кто-то проникал. Вот только все фигуры оставались на своих местах. Затем мы стали списывать ложные сигналы на неисправное оборудование. Однако охранная компания утверждала, что всё работает как следует. И лишь потом наш сторож Гаррет обнаружил повреждение на одной из восковых фигур. На шее у двойника Маргарет Тэтчер виднелись довольно необычные углубления, напоминавшие следы от зубов. Если говорить на чистоту, то за несколько лет выставки именно она понесла наибольший урон, включая неприятный инцидент с бросками экскрементами. Мы посмеялись над нелепым случаем с укусом, но вскоре обнаружили сходные следы на шеях у фигур принца Гарри, Тима Хенмана и Джуди Дэнч. Серьёзно, но ну вот кто мог не взлюбить Джуди Дэнч. Пока полиция ищет объяснение необычному происшествию, местный специалист по сверхъестественным вопросам Родри Халберсон оказался куда более многословным и немедленно представил свою версию. Очевидно, что это проявление вампирских наклонностей. Кто-то пытается сопротивляться жажде крови и замещает её укусами восковых фигур. Знаете, когда люди стараются бросить курить, то иногда крутят в пальцах что-то похожее на сигареты или жуют морковные палочки. Миссис Дэвис считает идею мистера Холверсона правдоподобной. Всё действительно выглядит так, словно кто-то не может устоять перед желанием перекусить и постоянно возвращается в музей. На той неделе произошло новое проникновение. В этот раз неизвестный злоумышленник совершил набег на Дэвида Бэкхема. Пож, кстати, не тронули. Хотя это, пожалуй, имеет определённый смысл. Сплошные кожа до да кости, даже нечем полакомиться. Редакция же выдвинула предположение, что преступник, по всей видимости, страдает не только от вампиризма, но и от национализма, так как все нападения зафиксированы только на фигуры британцев.